Глава 28 Посторонний, посторонний Я прострелил очередной динамик и рванул обратно к казарме. Легкий робот, вышедший мне навстречу и перегородивший проход, стал неприятным сюрпризом. Винтовка коротко рявкнула и толкнула в плечо. Не давая дрону времени на ответное действие, резко ухожу в сторону. Вовремя ливень игл, выпущенных дроном, прошел мимо. Отвечаю ему парой выстрелов. Жаль, не удалось повредить сенсоры робота. Звон, стрикошетивший от стены иглы. щеку обожгло болью. Проклятье. На этот раз мне попалась более совершенная модель. Нечего и думать о том, что получится с ним разделаться без посторонней помощи. Укрывшись за поворотом коридора, я улучил момент и, огрызаясь короткими очередями, начал медленно отступать назад. Робот разгадал мой замысел и, подвывая приводами, сократил дистанцию. Не обращая внимания на мой беглый огонь, он продолжал поливать коридор короткими очередями из игольника. Впрочем, мне это только на руку. Раз он и не торопится использовать свое превосходство в огневой мощи, Значит, боится повредить скрытое в бункере оборудование. Нужно будет это учесть. Необходимо добраться до лестницы. Там я смогу получить хоть какое-то преимущество. Стоп. Дрон не просто так тянет меня в сторону лестницы. Наверняка управляющий им ИИ решил подготовить мне западню. Ладно, иного варианта у меня нет. Нужно убедить искусственный интеллект, Что все идет по его плану, это даст мне небольшую фору, чтобы подготовить план отступления. Оказавшись у основания лестницы, я быстро спустился и нырнул за угол. На лестнице раздался металлический стук. Вот же гад оптоэлектронный! Но ничего, я тебя выпотрошу до последнего винтика. Позади послышался едва слышный металлический стук, словно что-то катится по ступенькам. Вот же черт! Я едва успел зажмуриться и закрыть уши. Глухо ухнуло, в воздухе запахло взрывчаткой. Повезло, что враг использовал лишь светошумовую гранату. Будь это плазменная, я бы не отделался так легко. Не обращая внимания на шум, доносившийся с верхнего уровня, я закинул винтовку за спину и побежал по коридору. Уже на ходу я вытащил инженерный набор. Вот она, массивная дверь шлюза. Вскрытие защитной панели не заняло много времени. Сыпануло искрами и запахло сжженными проводами. Я заскочил внутрь и почти сразу понял, что оказался в одном из ремонтных цехов. Всё помещение было завалено пустыми контейнерами и разнообразным хламом. То тут, то там были видны многочисленные станки и оборудование. Пользуясь тем, что мой противник еще не спустился на этот уровень, Я окончательно вывел дверной замок из строя и поспешил к видневшейся под потолком вентиляционной решетке. «Не думаю, что у идущего по моему следу дрона хватит терпения, чтобы выковырить меня из-за двери. Впрочем, проверять это утверждение на практике не слишком-то и хотелось. Взобравшись на шаткую баррикаду, сооруженную из пустых ящиков и контейнеров для запчастей, Я не без труда закинул свое тело внутрь вентиляционного короба. Судя по грохоту за бронедверью, дверью, робот уже разгадал мою уловку и сейчас пытался сокрушить возникшую на его пути преграду. Не зря я потратил чуточку времени на небольшую диверсию и лишил противника возможности удаленно открывать шлюзы между отсеками. Сноровисто работая руками и ногами, я пополз вперед. Нужно удалиться от этого места как можно скорее. Добравшись до очередной развилки, я повернул направо. Прополз с полсотни метров и лишь тогда немного сбавил темп. Теперь нужно проявлять максимальную осторожность. Внизу мелькнул свет, и я смог рассмотреть еще одно забитое вещами помещение. Так, вот это уже интересно. В отличие от увиденного ранее, Эта часть бункера выглядела куда менее заброшенной. Убрав мешавшую мне решетку, я спрыгнул вниз и осмотрелся. Лаборатория. Вне всякого сомнения. Куча пробирок и непонятного оборудования. Прислушался. Вроде тихо. Или сюда звуки тревоги уже не доносятся? Пользуясь небольшой передышкой, я относительно спокойно обследовал помещение. В углу две огромные стеклянные колбы с мутной жидкостью. Куча проводов, идущих откуда-то из-за стены, и равномерное гудение ламп. В дальней части зала еще несколько массивных аквариумов, подсвеченных изнутри. Десятки столов и отдельных боксов с разнообразными хирургическими инструментами. А в дальней части лаборатории несколько капсул для криосна, все пустые а вот рядом с ними что-то совершенно непонятное. Я вскинул винтовку к плечу и приблизился вплотную к стоявшему у стены цилиндрическому аквариуму. Не знаю, что за опыты тут проводились, но плавающее внутри колбы создание больше всего походило на уродливого примата с гипертрофированными мышцами рук и ног. Длинные передние конечности с устрашающего вида когтями конвульсивно дернулись при моем приближении. Я непроизвольно сделал шаг назад, продолжая держать странное создание на мушке. Послышалось шипение. Одна из многочисленных колб забурлила и начала подавать ярко-синюю жидкость по трубкам прямиком в аквариум. Почти сразу веки, находящиеся в стазисе твари, дернулись, а мышцы начали сокращаться — Наблюдая за этими метаморфозами со стороны, можно было подумать, что монстру снится кошмарный сон. Одна из стоек с аппаратурой выбросила сноп искр. Захрипели скрытые под потолком динамики. Внимание! Сбой в работе адаптивного модуля. Активация аварийного протокола через 3, 2... Тварь в аквариуме несколько раз дернулась, словно от электрического тока. Монстр открыл желтые глаза с вертикальным зрачком и недобро уставился на меня. Пробудившаяся тварь задергалась, пытаясь разорвать опутывающую ее сеть из проводов и трубок. Одна из исполинских лап примата ударила по стеклу, которое под столь мощным напором пошло густой сеткой трещин. Не давая врагу времени, я вскинул винтовку и выстрелил. Колба разлетелась на части, отвратительная жижа хлынула на пол. Меня сбило с ног, и я приложился головой об один из металлических столов. Нельзя позволить ему завершить адаптацию. Нужно прикончить его как можно быстрее. Я с трудом поднялся и поймал примата в прицел. Тварь словно почувствовала мои намерения. И, загнувшись под неестественным углом, она одним прыжком ушла в сторону, укрывшись за стойкой с оборудованием. Черт! дернула же меня подойти к этой емкости, чтобы рассмотреть ее содержимое», — подумал я, спешно меняя батарею винтовки и пытаясь снова поймать на прицел шустрого противника. Тварь, до этого скрывавшаяся за стойкой, резко выпрямилась, не обращая внимания на мою стрельбу, подхватила один из массивных столов и, укрывая им на манер щита, направилась в мою сторону. Черт, Да сдохни ты уже!» — заорал я, выкручивая регулятор мощности на максимум. «Куда там?» Винтовка прожигала в теле твари огромные дыры, но, похоже, не приносила противнику видимого вреда. Обезьяна швырнула стол в мою сторону, пользуясь моей заминкой сократила дистанцию и вспорола когтями воздух возле моей груди. Винтовка разлетелась на две части. Я отлетел к стене. Монстр прижал меня к полу и приблизил ко мне свою оскаленную пасть. Выхватив висевший на поясе нож, я вбил его по самое острие в глазницу твари. Монстр заревел от ярости и отшвырнул меня в сторону, словно тряпичную куклу.